Глава двенадцатая Насчет стрелки я бы мог сказать то же самое. Приметная она оказалась. У того, кто ее когда-то рисовал, дрогнула рука, и хвост стрелки съехал вниз. Ясно было, что мы топтались на месте, но я не стал возникать раньше времени. Да и после слов Вилмора тоже придержал язык. Ведь рядом находились такие самоуверенные и опытные спутники. Вернее, спутница. Стало любопытно, каким образом Аделинда будет выпутываться. «Что ты хочешь сказать?» Откликнулась она. «Мы ходим по кругу», — невозмутимо ответил Вилмар. «Не может быть! Я эту дорогу знаю как своих пять пальцев. Сколько раз мы сюда забирались?» «Последний раз, несколько лет назад». «Я все прекрасно помню, но...» «Что же теперь делать?» «Может, покричать, и кто-нибудь из местных нас спасет?» — предложил я. «В эту часть подземелья редко кто заглядывает». «Понятно». Вилмор опустился на каменный пол, прислонился спиной к стене и сказал. «Давайте передохнем немного». Это, пожалуй, было единственное разумное предложение в сложившейся ситуации. Отдохнуть и настроиться на позитив. По возможности, конечно. Теперь уже Аделинда помалкивала и не задирала нос. Сидела тихонько, опустив плечи и заметно поникнув. Ради такого зрелища можно было и заблудиться. Во всяком случае, я бы не отказался еще немного пошататься по подземным коридорам. А лучше спокойно посидеть. Только не очень долго, максимум полчаса. Главное, что Аделинда перестала корчить из себя особу, которая все знает и везде была. Сколько можно тренировать нас, как мальчишек? Собственно говоря, старше она была всего на чуть-чуть. Один-два года. Это ведь вообще ни о чем. Мы отдохнули еще немного. И еще немного. Отдых затянулся, когда Вилмар произнес. — Ну что, возвращаемся? А вот обратный путь не затянулся. Просто-напросто надо было вовремя свернуть, а дальше коридор уже сам довел нас к выходу. Аделинда скромно шла позади и больше не давала ценных указаний. Зато я усвоил, что в компании с Филмором можно не бояться заблудиться. Мы оставили факелы на прежнем месте, необходимость в них отпала, и побрели обратно к реке. Обогнули ее исток, А дальше осталось всего ничего. темная пещера. Теперь уже абсолютно темная, В расщелину наверху свет не пробивался. Наконец выбрались на свежий морозный воздух. В небе горели крупные звезды, Луна вовсю светила. Лошади давно застоялись и заскучали, так что встретили нас приветливым ржанием. Да и проголодались наверняка, так что их не понадобилось погонять. Они сами резво припустили в сторону замка. Буквально в нескольких десятках метров от пещеры мне показалось, что маленький холмик у дороги подскочил и ускользнул куда-то в сторону, рассыпавшись снежными искрами. Но мы ехали слишком быстро, чтобы понять, на самом деле это было, или только обман зрения. Ворота замка были распахнуты. Вскоре мы передали лошадей конюху, который по-прежнему скучал возле конюшни. Не привлекая к себе лишнего внимания, шмыгнули в замок. Однако наше появление не осталось незамеченным. На площадке лестницы поджидал дядя Лоренс. Сурово смотрел на нас сверху вниз, сложив руки на груди. И вид у него был суровый и насупленный, а еще мрачный и осуждающий. «Как это понимать? Аделинда, ты взрослая девушка, а ведешь себя...» «Вы не только сами пропали, но еще и Анселя с собой потащили. Я уже собирался послать людей искать вас по всей округе, чтобы это было в последний раз». Вот уж и не подозревал, что у дяди Лоренца имеется в запасе такой тон. Вчера он казался сдержанным и спокойным, как удав. «Что ж, старших лучше не злить, особенно, когда эти самые старшие обладают неограниченной властью» хотя бы в пределах одного королевства. Даже Эделинда не стала особо возражать. «Действительно, мы слегка задержались, доехали почти до бархатного леса». «Не нужно лгать! Вас видели совсем недалеко, поблизости от входа в подземелье». «Да, мы заглянули туда ненадолго». «Завтра останетесь в замке на целый день. Это решено окончательно». Я думал, Аделинда начнет отстаивать свои права на свободу передвижения, однако она смолчала, как и подобала благовоспитанной средневековой девице. «Больше никаких вылазок под землю без моего ведома», — подвел итог папаша Аделинды. «А теперь умывайтесь, переодевайтесь и идите в столовую». За столом тучи в настроении хозяина замка слегка рассеялись. Однако долгое время не было слышно ни звука, кроме тихого позвякивания, столовых приборов, а фарфор. Через некоторое время дядя Лоренс положил вилку и нож и вполне дружелюбно спросил меня. «И какие у тебя впечатления от подземного королевства?» «Ну, очень необычно все». «Согласен, но смотреть там особо нечего, за исключением двух-трех мест. Собор ты, конечно, видел». Да. Его когда-то построили члены древнего подземного братства. Культ, которому они служили, пользовался влиянием и у нас тоже. Подземные боги считались исключительно мстительными и могущественными. Мало кто рисковал портить с ними отношения. Теперь этих богов почти забыли, только горстка полусумасшедших жрецов помнит об их былом могуществе. «Но это все дело прошлое. Если захочешь еще раз туда наведаться, предупреди, пожалуйста. Я пошлю с вами сопровождающих. Подземелье не самое безопасное место в наших краях, хотя свирепые боги там уже не водятся, конечно». Дядя Лорен слегка усмехнулся. «Кстати, ты ведь еще не в курсе распорядка дня в замке. Я сам как-то растерялся, даже не поговорил с тобой». Все же не каждый день сюда приезжают племянники из внешнего мира. Итак, завтрак и полдник слуги разносят по комнатам. Общий обед в 5. Если задерживаешься, желательно предупредить. Ужин в 8. Если что-то понадобится, всегда можно обратиться к родствену или к слугам. В спальне возле двери есть звонок, увидишь, если еще не обратил внимания. Хорошо. Тут принесли десерт, шоколадный пудинг и фрукты. Кроме яблок, груши персиков, еще какие-то незнакомые кораллового цвета, размером с крупную сливу с нежной пряной мякотью. Дядя Лорен снова обратился ко мне. Послушай, Ансель, я вчера как-то упустил из виду. Ты ведь приехал на все каникулы? «Нет, мы с родителями решили, что на неделю. Поезд только раз в неделю, значит, 29 девятого уезжаю». «В самом деле? А я так надеялся, что ты погостишь у нас подольше. Время летит незаметно, ты и половины интересного не успеешь посмотреть. Но я собирался встретить Новый год дома, а Рождество с вами». Мы здесь не особо отмечаем большинство праздников внешнего мира, в том числе Рождество. Хотя в честь твоего приезда мы его, разумеется, с удовольствием отпразднуем. Я уже распорядился поставить и нарядить елку в драконьем зале. Зато Новый год всегда встречаем весело. На новогодний бал съедутся приглашенные со всего королевства. Кого там только не увидишь! И развлечений будет много. Тебе навсегда запомнится новогодняя ночь в Снежном Королевстве, я уверен. Останься подольше, прошу тебя. Но родители будут волноваться. Как я им сообщу? Здесь ведь нет никакой связи, если только позвонить или отправить телеграмму со станции. В этом нет необходимости. Мы сообщим о твоем решении. «Надеюсь, они не будут против. Ты только напиши письмо, а я позабочусь о том, чтобы они его завтра же получили». Я не понимал, каким образом письмо доберется до адресата, однако кивнул. «Обязательно напишу. В самом деле неудобно отказывать дяде-королю и заставлять себя упрашивать. К тому же мне правда хотелось остаться. Жаль было отказываться от дополнительных приключений. «Прекрасно!» – обрадованно воскликнул дядя Лоренс. «Я не сомневался, что мы найдем общий язык!» В спальне я вытянулся на кровати поверх шелкового покрывала. Нога и спина нылись непривычки. Но я был страшно горд, что не опозорился и оказался вполне сносным наездником. Я подумал, если задержусь в гостях еще недельку и постоянно буду практиковаться, Результат окажется впечатляющим. Тогда дома можно будет сразу после приезда махнуть на ипподром, чтобы всех удивить.